Альфонсо ответил невозмутимо. — Неужели ты думаешь, что я буду ждать с крестинами своего сына до возвращения с войны? Я назначаю крестины Санчо на завтра. И Ягуда вспомнил повеление рабе Товия. — Все вы должны принять смерть, прежде нежели отдать в жертву хотя бы одного. — Он вспомнил стих из священного писания. «Кто даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерть «Ты говорил об этом с Доньей Ракель, государь?» — спросил он. «Я собирался сегодня сказать ей об этом», — ответил Альфонсо. «Но если хочешь, скажи сам». Про себя и Иегуда молился. — На помощь твою уповаю я, Адунай. — Я уповаю, Адунай, на твою помощь. вслух он сказал. — Ты, дон Альфонсо, потомок бургундских рыцарей и готских королей. Но донь Яракель из дома Ибн Эзера и ведет свой род от царя Давида. Альфонсо топнул ногой. — Прекрати эту дурацкую болтовню. — выкрикнул он. — Ты не хуже меня понимаешь, что не может мой сын быть евреем. Христос тоже был евреем, государь. Тихо, с затаенной злобой ответил и Ягуда. Альфонсо смолчал. — К чему спорить о вере с Ягудой? Лучше он самой Ракель скажет, что завтра Кристины младенц. Но она еще очень слаба. И хотя и Ягуда преувеличивает ее внутреннее противодействие, крестины мальчика могут взволновать ее и, чего доброго, повредить ей. — Пускай изготовят акты по моему указанию, — повелительно обратился он к Ягуде, — и знай. Я крещу сына, прежде чем отправлюсь в поход. Мой тебе совет — употреби весь свой разум на то, чтобы уговорить донью Ракель. С облегчением вздохнула Ягуда. Пока что король отправляется в бургос Значит, выиграно какое-то время, быть может, несколько недель. Мучительное это будет время. Теперь и Ягуда понял, что для короля это очень важно, что он не уйдет на войну, не окрестив сына. Но так или иначе время выиграно и Господь, даровавший ему многие милости, на сей раз тоже укажет ему выход. Словно угадав его мысли, Альфонсо сказал, — Только не вздумай строить здесь свои черные козни, пока я буду в Бургасе. Я не хочу тревожить Ракель, потому что она еще очень слаба, но и ты не докучай ей уговорами, угрозами и обещаниями. Пусть мой сын остается до моего возвращения тем, что он есть, еще не христианином, но никак не евреем. — Будь по-твоему, государь, — ответил Иегуда. Они стояли лицом к лицу и мерили друг друга недоверчивыми, враждебными взглядами. — Я тебе не верю, мой эскривано, — напрямик заявил Альфонсо. «Поклянись мне!» «Я готов поклясться, государь», — сказал Иегуда. «Но это должна быть грозная клятва, иначе ты не побоишься нарушить ее», — добавил Дон Альфонс. Ему пришла в голову коварная мысль. Он вспомнил старинную клятву, которую в поры его детства заставляли произносить евреев. Это была нелепая и жестокая формула накликавшие на них всякие беды в случае, если они нарушат слово. Позднее, по просьбе евреев и по настоянию Дона Манрики, он отменил эту клятву. Он забыл точно ее смысл, помнил только, что это была гнусная, устрашающая и вместе с тем глупая клятва. «Я знаю, есть такая грозная клятва». — Какой вас часто заставляли клясться в прежние времена? — принялся он объяснять Иегуде. — Пожалуй, я был чересчур милостив, избавив вас от нее.